Вправо авария, полетит крыло, завалят влево, разутое колесо выбьет из бетона целую метелку искр, и мало ли чем это кончится. В газетке потом написали, что благодаря высокому мастерству всего экипажа удалось избежать пожара. На радостях приврали, пожар, строго говоря, был, но маленький, его быстро задавили, хотя передний салон потом час откашливался, а в кабине вообще стало как в печной трубе. Пермяков выбрался сам и в скорую не полез. Командир отряда подбросил его до медпункта на своей «Волге». Правое ухо кровило, болела голова. А сильно или нормально этого Пермяков не понимал, поскольку болело впервые. Он не тревожился. Все позади, машина цела, люди целы, пустяком отделался. Он еще не знал, что больше никогда не поднимется в воздух. Даже пассажирам. Голова болела долго. Чуть не полгода он лечился, странное занятие. Потом боли поутихли, но финальная медкомиссия никаких иллюзий на дальнейшее не оставила. Должность на земле ему нашли приемлемую, с некоторой даже перспективой. В деньгах не так много и проиграл, но для 37-летнего мужика Это было все равно, что пенсия. До сих пор шевелилась в нем обида, нелепая, бессмысленная и, сам знал, несправедливая. Обида была не на врачей, врачи на должности, а на друзей. Не то сделали, не то сказали, не так посочувствовали. Хотя сам же, когда хотел вдуматься, прекрасно понимал, ничем, кроме сделанного, помочь они не могли. Их безвинная вина была в ином. Они сейчас летали, а его, как муху булавкой, безжалостно пришпилило к земле. Может, и привык бы, приспособился, но оказалось невозможным приспособиться к иному, в собственном доме, где прежде, в нерегулярные и краткие приезды, привык чувствовать себя веселым, щедрым, любимым хозяином. Он оказался мешающим квартирантом И все до того скрытое, быстро и скандально полезло наружу. Ладно. Утешил себя Пермяков. Главное, живу, и ничего. Могло быть и хуже. В отдалении виднелся причал. Пермяков подумал, хмыкнул, чем черт не шутит, и двинул туда... Место оказалось грязное, доски, рассыпанные гравии, кучки песка, потеки солярки. Вот и сапоги пригодились, усмехнулся он. Покоряв моткос, он спустился к реке, пригнувшись, походил под сыропахнущим настилом и все же обнаружил, что искал. Под самым обрывом из-под осыпавшейся земли и разного бетонного лома сочилась вода. Стройка была слабенькая, в карандаш. Она даже до реки не добегала, расплываясь по песку темным пятном. Пермяков поковырял песок сапогом. Ямка получилась некрасивая, со следом подошвы. Вода в ней скапливалась крохотной мутной лужицей. Он посоображал немного, огляделся и принес доску. Положил ее возле родничка относительно чистой стороной вверх, встал на колени и принялся твердой щепкой углублять и расширять ямку. Рыхлить песок щепкой было удобно, но выгребать плохо, и он стал орудовать руками. Под ногти набилась земля, одна брючина подмокла в колени, зато родничок получился очень даже ничего. Вполне получился родничок. Пермяков подождал, пока ямка наполнится, и пригоршнями вычерпал мутноватую воду. Снова подождал, снова вычерпал, И так повторил раз десять. А потом просто стоял на коленях, ожидая, пока осядет муть. Наконец вода в лужице посветлела. Ничего, озерцо, подумал Пермяков. Называть даже мысленно дело своих рук лужей ему не хотелось. Он сходил к реке,